Глава 14. -я. 1 «Вы работали раньше?» Адам Карлсон ловко скатал из снега большой ком. К моменту, как он задал вопрос, его ком был уже в полтора раза больше, чем Урсулин. Она негодовала. «Где вы так наловчились?» «Там, откуда я родом, было два типа людей. Одни ловили рыбу, другие лепили снеговика. Я бы хотела жить где-нибудь в Антарктиде. Тогда не нужно было бы ждать зимы». Она разогнулась. «Вы что-то спросили у меня?» «Вы работали прежде?» «Я всегда кем-то была», — с удивлением ответила Урсула. «И вам платили?» «Да, когда-то платили, а потом я занялась дрессировкой тигров, и мне перестали платить. Затем умер мой муж». «Как звали вашего мужа?» «А?» Женщина вытянула лицо. «Как же его звали? Не помню. Нет, не помню. Это было давно. Помогите». Вдвоем они водрузили один шар на другой. «Я сделаю голову!» Урсула принялась с энтузиазмом катать третий ком. «Вы давно живете с братом?» «Я всегда жила с Майклом. Он меня очень любит, а я его. Никто так друг друга не чувствует и не понимает, как мы с Майклом. Он доверяет мне, а я доверяю ему. Здорово, правда?» Ее голосок сделался детским, веселым. Карлсон кивал. «А когда люди предают друг друга, они делают очень больно!» Теперь, казалось, она вот-вот заплачет. Но Майкл не такой. Он никогда бы не сделал мне больно. Сколько бы другие не пытались. Ну вот, голова готова, смотрите. Рук нет, и не хватает морковки. Сейчас. Она сбегала к сараю, где валялись щепки, выбрала самые длинные и вернулась. У снеговика появились руки, нос и озорная ухмылка. «Видит, как кошка», — подумал Адам. Русула сдвинула брови. «Чего-то не хватает». «Ведра», — предположил Карлсон. «Нет, не ведра. Придумала». Забежав в прихожую, Урсула взяла валявшийся на кушетке серый клетчатый шарф. Она помахала им с крыльца Карлсону, как заветным призом, когда выходила. «Смотрите, правда здорово!» — на ее лице искрилась улыбка. Через минуту снеговик, приодетый, выглядел вполне довольным своей внешностью. Два. Проходя мимо гостиной, Патрик увидел свет и заглянул. Томпсон, укрытый пледом, растянулся на диване, доктор сидел рядом в кресле и что-то писал в тетрадь. Окна были закрыты, а в оранжерее он потом проверит. Холлис обошел второй этаж, затем поднялся на третий. Откуда-то сквозило. Одна дверь была открыта в комнате, навалившись на подоконник, стоял и что-то бубнил Бульденеш. Псих. Из-под следующей двери вроде бы тянуло больше всего. Это была спальня Джеффри Томпсона. Молодой человек зажег свет, и с порога заметил незадвинутую до конца створку. Он попытался ее закрыть, но она упрямо не хотела касаться нижней рамы, мягко на чем-то пружине. Патрик открыл окно, чтобы узнать, в чем дело. В углу наружу тянулась тонкая веревка. Хулис заглянул под подоконник, веревка оказалась привязана к батарее. Его капризный рот разомкнулся и замер. Он перегнулся через оконную раму, чтобы посмотреть другой конец, но тот скрывал карниз. Участилось дыхание, снова застучало сердце, прошиб пот. Патрик дрожащими руками потянул веревку. Его горло в ожидании страшного гоняло туда-сюда мерзлый воздух. Две-три секунды, показавшиеся невыносимыми. И вот на подоконник запрыгнул крохотный револьвер. Патрик Холлис застыл на месте. Три. Оцепенел в тот миг и Адам Карлсон, глядя на снеговика сквозь толстые линзы, пораженный только что своей догадкой. Рядом с ним не переставала радоваться Урсула. — Назовем его Фостером, — объявила она. — Вам нравится имя? Юноша, отходя от дум, медленно произнес. — Как поживаешь, Фостер? — Я вспомнила. Так звали моего мужа. — и добавила. — Давайте угостим его чем-нибудь. «Неплохая мысль. Я бы и сам чего-нибудь съел», — признался Карлсон. «Тогда поспешим, пока лето не настало, и Фостер не исчез». Они вернулись в дом. Доктор поднял голову от тетради и спросил, «Кто там?» На пороге гостиной возникли Урсула Садамом. «Где вы были?» «Мы слепили снеговика и назвали его Фостером», — сообщила Урсула. «Есть для нас что-нибудь вкусненькое?» Майкл Джейкобс убрал с колен тетрадь и позвонил. Вошла Барбара, на ней был фартук. «Барбара, мы могли бы поесть прямо сейчас. Можно какие-то консервы, хлеб?» Барбара, недослушав, исчезла из виду и вскоре вернулась с плотно заставленным подносом. «Когда же вы успели?» «Мой долг накормить», — отрезала женщина, поставив яство на журнальный столик. «Я сделаю чай». Она вновь исчезла. «Вы должны поесть», — сказал доктор Джеффри Томпсону. Тот пошевелился и присел. На столике оказался салат с говяжьим языком, сельдереем и рисом с огурцами. Нарезанная колбаса, горчица, сыр, хлеб и печенье. Все потянулись к еде. Раздавался хруст, чавканье, кто-то поперхнулся. Потрескивание горящих дров уносило тревоги, налаживало пищеварение. В какой-то момент Карлсон поймал на себе взгляд Томпсона, расшифровал его и покачал головой. — Вы плакали? — вдруг спросила Урсула. Томпсон растерянно поглядел на нее, на доктора и сказал. — Это из-за мороза. — Вы тоже гуляли? Мы лепили снеговика. А это не выходили в темноте? Подумав, мужчина покачал головой. — Мы были с другой стороны. — А, ясно. Значит, это все-таки был Папа Рождество. Барбара, как и обещала, вскоре вернулась с чайной тележкой. — Спасибо, Барбара. Как вы себя чувствуете? Вопрос доктора начинал донимать женщину. Как она могла себя чувствовать? Благодарю, я в порядке. Нужно позвать Бульденажа и Патрика, если они не спят. Патрик проверяет окна. Бульденаж, должно быть, спит, — сказала Барбара. Посмотрите, какого снеговика мы слепили. Урсула вскочила и приобняла Барбару. Взгляните в окно, и вам станет легче. Барбаре пришлось взглянуть. Снеговик радостно глядел прямо на нее. Этот взгляд или нечто другое заставило ее вздрогнуть. «Ма! Ма!» По лестнице бежал Патрик. Женщина мигом пришла в себя. «В чем дело?» Он влетел в гостиную, все обернулись. Барбара свирепо на него взглянула. «Ты чего разорался?» «Я нашел нашего маньяка! Это он!» Палец указывал на Томпсона. У мужчины на лбу выступил пот. Майкл Джейкобс подтолкнул пальцем очки. «В чем дело, Патрик?» — спросил он. «Вот что я нашел у него в спальне!» Перед всеми возник револьвер, болтающийся на веревке. Урсула громко ахнула. Патрик подбоченился одной рукой и важно заявил. «Был привязан снаружи, чтобы мы не нашли. А мы нашли!» Томпсон встал. «Дайте его мне!» «Сядьте, Томпсон!» — приказал доктор. «Отдайте его мне!» Джеффри Томпсон бросился отбирать револьвер, Патрик, переменившись в лице, отпрянул в сторону. В бой кинулась Барбара, выскочила из-за тележки с чаем и воткнула иглу в шею Томпсона. Тот вскричал, упал на колени. Руки судорожно пытались остановить Барбару, но почти сразу безжизненно от нее отцепились. 4. Шток шприца был вдавлен до упора. Джеффри Томпсон, скрюченный, лежал на полу. Барбара разогнулась. «Теперь порядок», — сообщила она. Майкл Джейкобс отвязал револьвер, поглядел. На вид совершенный пугач и положил к себе в карман. Затем сказал, «Перенесем его на диван». Томпсон вновь лежал у камина, накрытый пледом. Глаза и рот были приоткрыты. Он ворочал языком, пытаясь что-то сказать. Урсула от волнения мяла в руках сэндвич. «Он заряжен? Сколько там патронов?» — спросила она. Доктор заглянул в барабан. «Шесть». Урсула присвистнула, словно изобразив привычку томсона «Как он мог пронести оружие?» — Барбара сверлила мужчину взглядом. «Вчера я обыскала его, пока он спал. Револьвера не было». — Ни в комнате, ни снаружи. — В исподнем, — предположил доктор. Барбара кивнула. — Там тоже смотрела, пока он мылся. Джекобс покачал головой и присел рядом с Томпсоном. — Где вы взяли револьвер? Томпсон медленно повернул к нему голову. — Я боялся, — натужно выдавил он. — Кого? Нас? — Что струшу и не прыгну. — Тогда как вам удалось спрятать револьвер от Барбары? Глаза томсона закатились, веки опустились. Доктор Джейкобс досадливо фыркнул и почесал затылок. И тут он догадался спросить. «А вы, Карлсон, знали, что у него был револьвер?» «Нет», — сухо ответил Карлсон, жуя печенье. «Но вы наверняка догадываетесь, где он его прятал». Молодой человек доел, отряхнул руки и сказал. «Да. Вы поделитесь с нами?» «Нет». Лицо доктора вытянулось. Барбара встала над Карлсоном вплотную и с нажимом произнесла. «Кончились игры. Мы нашли убийцу моей дочери. Теперь немедленно выкладывайте». «Погодите, Барбара», — Майкл Джейкобс поднял руку. «Почему вы не хотите сказать, где Томпсон прятал оружие? Так ли это теперь важно?» Юноша сидел, скрестив на груди руки, нахохлившись, как воробей в стужу. «Вы забываете про фиалку?» «Опять это!» — взвелась женщина. «Погодите!» — поднялась рука доктора. Вы считаете, Томпсон никого не убивал? Этого я не говорил, — возразил Карлсон. Тогда почему? И вновь затопали где-то наверху, и шаги понеслись вниз по лестнице. Доктор замолчал. Глаза невольно уставились в сторону коридора, будто бы готовясь к еще одной беде. Бульденеш остановился на пороге гостиной. Преодолевая одышку и кашель, он завопил. Я все понял! Все-все понял! Старик судорожно кутался в плед, возбужденно пытаясь объяснить. Я все сейчас расскажу, все как было. Никуда не уходите, слышите? О, там у окна, вспоминая, вглядываясь. Сейчас, сейчас, дайте мне минуту. Я вернусь и все вам расскажу. Он помчался через холл и выскочил в парадные двери. В гостиной повисли тучи. Пять. Что он еще задумал? Голос Патрика зазвучал испуганно. Барбара хмурилась. Его можно выпускать? Доктор встал у камина и сказал... Пока мы все здесь, мы в безопасности. Холодно, Урсула задрожала. Он не закрыл входную дверь. Откуда то тянет холодом? Барбара направилась в оранжерею и зажгла свет. Ты проверял здесь окна? Забыл, изрек Патрик. Женщина прошлась по комнате, но не нашла, откуда дуло. Вдруг замигал и погас свет. В доме отключилось электричество. Оранжерея исчезла во мраке. Гостиную продолжала освещать тусклое пламя камина. «Что случилось?» — вздрогнул доктор. Из оранжереи раздался крик и резко оборвался. «Барбара! Барбара! Ма, что с тобой?» Патрик и доктор поспешили на помощь. Последовал грохот, что-то разбилось. Барбаре на голову посыпалось стекло, чьи-то руки хватали ее, она стала отбиваться. Карлсон оставался у огня. Вдруг кто-то стянул с него очки, и он окончательно перестал видеть. В темноте раздавались крики — Крушилась мебель, слышался виз курсулы, чьи-то резкие вздохи, кряхтения. В оранжерее шла борьба. Вновь дребезг стекла, задул ветер, выбили окно. Ничего не видя, кроме оранжевой мути сбоку, Адам слез на пол и на четвереньках перебрался к дивану напротив, нащупал томсона он лежал под пледом. «Так оно и есть! Все просто, слышите?» — неслось благой вестью из прихожей. Карлсон услышал, как в гостиную еле дыша, вбежал бульденэш и обернулся. «Где же вы? Что происходит? Вы слышите, что я сказал? Я говорю, что все очень просто!» Пальнуло где-то над духом Карлсона три выстрела. После третьего кто-то тяжко простонал и рухнул. Карлсон, ни на что не надеясь, прополз туда, откуда шел сдавленный, мучительный хрип. Его рука нащупала лужу от растаявшего снега и рядом ногу в ботинке. Юноша быстро подобрался к лицу. «Это Адам, слышите меня?» Над лицом старика вспыхнул свет. Доктор Джейкобс взял из пальто фонарик. Бульденаж пошевелил губами, пытаясь заговорить, но у него вырвался только жуткий хриплый шепот. Доктор поискал остальных. Патрик и Барбара растянулись на полу в оранжереи. Урсула забилась в угол. Посреди гостиной валялся револьвер и рядом очки. Майкл Джейкобс передал их Карлсону, взял пугач и наклонился над раненым мужчиной, чтобы осмотреть. Бульденеш сделал последнюю попытку заговорить. «Эскиз!» — с трудом прошептал он. «Адам, эскиз!» Больше старик ничего не сказал, окончательно лишившись сознания.